Перед деревянной палаткой с вывеской пива толпились мужики с банками, канистрами и эмалированными молочными бидонами. Среди них были и те водители, которых мы видели в кабинете начальника третьей колонны Рябова. Они стояли у высоких круглых столиков грибков, вкопанных в землю. За одним таким столиком стояли Игнат, Николай, Егор и Квазимода. Пили пиво из литровых банок, курили. Игнат был единственным, у кого была настоящая пивная кружка, а не банка. Квазимода разлил всем пиво из бедона, с отбитой на боку эмалью, придерживая его за заднище перебинтованной рукой. — Да, Егор, не повезло тебе, — сказал Игнат, отпив сразу половину кружки. — Да ладно, чего? — отмахнулся Егор и сделал глоток. — А знаешь, что этого оврага на горе даже на карте нет? — продолжал Игнат. — Ну и что? Там же все только строится, не успели еще, значит, внести, пожал плечами Егор. — А может, его и вовсе нет? — предположил Игнат, закуривая. «Как это нет, когда в наряде написано?» – удивился Николай. «Мало чего где написано. На сарае вон тоже написано, а там дрова», – пояснил свою мысль Игнат. «Слушай, Игнат, кончай. Чего ты его пугаешь?» – обозлился вдруг Николай. «Я не пугаю, я правду говорю. В прошлом году, под Новый год, поехал туда Иван Митягин. Поехал и пропал, как в воду канул. Пять дней его на вертолете искали, так и не нашли. И весной не нашли. Ну и что, может, он речку по льду переезжал?» и провалился вместе с машиной. Вот и не нашли, — предположил Егор. — Такое бывает, — согласился Николай. — Тогда полынья осталась, — парировал Игнат. — Полынья в такой мороз остаться не может, — авторитетно вставил Николай. — А напарник? — с тревогой спросил Кузимода. — Напарником у Митягина Трофим Зайцев был. Только он с ним не поехал. Он тогда пьяный чуть в не замерз, когда со свадьбы брат ехал. Воспаление легких подхватил, — объяснил Игнат. «Чего же, никто из наших туда больше не ездил?» С сомнением спросил Егор. «Почему не ездил? Ездил!» Ответил всезнающий Игнат. «Начальник наш, Мартын Семенович Рябов, ездил. Вернулся через полгода, худой весь, одни кости. Месяц пил, жену с дочкой из дома выгнал. Как пить бросил, пришел на работу. Тут его и назначили начальником третьей колонны». «Ну и что, подумаешь, запил человек. С каждым может случиться», — сказал Николай. «Может, конечно». Только ничего он про этот таурак на горе никому не рассказывал, сколько у него не допытывались. Даже сейчас, когда сильно выпьет. Стоит только заикнуться про это, он тут же трезвеет. Вот и смекай. — Тьфу ты, чертовщина какая-то. Вечно ты, Игнат, страху нагонишь, — разозлился Николай. — А ты, Квазимода, чего пасть разинул? Плесни к нам еще пивка. Квазимода достал из-под стола бидон и снова разлил всем пиво.